Глава 10. Из-за проблем с продвижением в сумерках было решено отложить вхождение янтарной розы в гавань. Так звучала официальная версия с лёгкой руки Арно, распространившиеся на острове. На самом же деле, всё это изначально было спланировано мной и прописано в одном из тайных посланий, переправленных в Баравию через Абу-Зафара. Мне необходимо было переговорить с собственной командой без свидетелей и до того, как она окажется на берегу. Поэтому, как только стемнело, я спустилась в тайный грот, откуда на лодке в сопровождении Арно и еще одного доверенного матроса со смерча, сделав небольшой крюк, незаметно подошли к фрегату. Предупрежденная заранее команда уже давно поджидала нас у борта и среагировала на наше приближение, сбросив вниз веревочную лестницу. И пока третий наш товарищ остался дожидаться нашего возвращения в шлюпке, мы с Арно в считанные секунды скарабкались по лестнице вверх, где очутились в окружении нескольких десятков радостных лиц. Не было никаких приветственных криков и хохота. В полнейшей тишине, при отсутствии с этой стороны освещения, мы ограничились лишь взаимным похлопыванием по плечам, и то лишь до той поры, пока ребята не расступились, пропуская вперед капитана. Рядом резко выдохнул Арно, прежде чем сорваться с места и повиснуть на шее несчастного, едва не свалив его с ног. «Чёртов макаронник! Убил бы тебя, так и знай! Где тебя носило столько времени? И я тебе рад, лягушатник!» Сдавленно смеясь, похлопал его по спине приятель. «Матерь Божья! Чем тебя тут кормят, бродяга? Вон каким вымахал!» «Мне теперь, чтобы дать тебе в лоб, придётся на скамейку вставать». <къем> Кашлянув, я вмешалась и прервала горячую встречу двух приятелей, которых, если вовремя не остановить, скоро придётся разнимать, так как надолго их щенячьей радости не хватит. «Арно, ну-ка подвинься, дай и нам как следует поздороваться». «Но первое, что я сделала...» влепила звонкую пощечину по самодовольной физиономии сицелийца. «За что?» «Это тебе за Берту, сыном!» «А это...» Я крепко обняла и поцеловала в поросшую густой щетиной щеку. «От меня!» «Добро пожаловать на тахмель, Нино!» Дав знак Орно ждать снаружи, я вместе с Нино уединилась в салоне, где в течение двух часов обсуждали детали дальнейших шагов. Возвращались мы тем же путем, в полнейшей тишине и в неясном свете, изредка пробивающегося из-за туч месяца. Каждый думал о своем и той роли, что была отведена в нашей общей игре, которая начнется не позднее завтрашнего дня. И когда, крадучись, поднимаясь к себе, я увидела тонкую полоску света, пробивающуюся из-под двери, облегчённо улыбнулась. Как мы и договаривались, Патрис ждал меня в нашей комнате, в нашей постели. Последние часы перед рассветом, после которого так или иначе изменятся судьбы каждого из нас, мы решили провести вместе. Как знать, возможно, это последний раз, когда нам суждено увидеться, прикоснуться друг к другу, попрощаться. и да Игра. Эль диабло пребывал в замешательстве. С одной стороны, стало известно место, выбранное представителями великой порты и главы восточных пиратов для встречи с Петром. С другой, пришло письмо из Тахмиля, в котором говорилось, что янтарная роза с королевой на борту перед рассветом вышла в море держа курс на Францию, где беглянка собиралась заручиться поддержкой царственного кузена и его флота. Разум упорно твердил ему, что это, возможно, новая ловушка коварной авантюристки, но сердце... сердце упрямо игнорировало доводы рассудка, говоря, что Роза слишком умна, для того, чтобы во второй раз использовать один и тот же обманный трюк. Что, если на этот раз она и вправду плывет на корабле, почти без охраны, если не брать в расчет сопровождающего брига? О, он готов был рискнуть, чтобы убедиться, что птичка, все это время мастерски избегающая расставленных ловушек, наконец-то угодила в селки». Борьба с самим собой была недолгой. Когда речь заходила о золотоволосой искусительнице, зов сердца и плоти заглушали крики разума. В конце концов, разве не ради того, чтобы заполучить её он продал душу князю тьмы и стал тем, кто он есть? Цель, к которой он так долго стремился, сама плыла ему в руки. И что, если источник, всегда поставляющий достоверную информацию, и на этот раз прав, то не будет ли ошибкой с его стороны пренебречь предупреждением? Ведь иного шанса может и не представиться. Решено. Эль-Дьабло отважился рискнуть. В конечном счете, что он теряет? Если это очередная ловушка, он поймет после чего присоединиться к Петеру на переговорах. Разница во времени составляла пять с половиной суток, но при попутном ветре и быстроходном судне он вполне сможет сократить расстояние и настичь янтарную розу до того, как она приблизится к континенту. Эль-Дьабло чувствовал небывалый подъем. Кровь бежала по венам с удвоенной силой. Он чувствовал, что уж на этот раз все получится. Осталось только убедить короля отправиться навстречу без него. Это было несложно, учитывая, какое влияние он имел на Петера, шагу, не делавшего без его одобрения. Он оставит ему подробные инструкции, как поступить в той или иной ситуации, а сам отправится догонку, запытающийся ускользнуть добычей для встречи королей был выбран небольшой скалистый остров к западу от джербы длиной около полу лье и шириной примерно в 300 татуазов остров не был пригоден для людского жилья так как фактически представлял собой монолитную базальтовую скалу возвышающуюся над поверхностью моря зато вполне мог считаться настоящим птичьим царством. Совы, филины, пеликаны, соколы и ястребы облюбовали этот небольшой участок суши и вполне мирно сосуществовали друг с другом. До этого времени, по крайней мере. Потревоженные шумом, производимым высаживающимися на обрывистый берег людьми, стаи птиц взметнулись в воздух. Наверное, никак не могли взять в толк, что странным двуногим могло понадобиться в этом забытом богом месте. Делегация во главе с Абу Зафаром и капудан-пашой Юсуф-пашой Палабый-ыком прибыла на остров раньше остальных. Примечание. Капудан-паша титул командующего флота Османской империи. С небольшой разницей после них к подошли сюда нового короля, известного под именем Петр и Тахмильских представителей. К слову о Тахмиле. Официально королем считался Патрис, которого чуть ли не силком пришлось заставлять принять Марку, и то только после того, как дала слово забрать ее после переговоров. Что же касается меня, то у меня на этой встрече была совсем другая задача. Разумеется, когда шлюпки обоих представительств подошли к единственному удобному для высадки участку суши, каждый постарался из-под тяжка рассмотреть потенциальных противников. Но бьюсь об заклад, увидеть такого противника, как я, они точно не ожидали. Это было ясно написано на их физиономиях, застывших от изумления особенно на лице огромного белобрысого верзилы с ложением и цветом глаз, отдаленно напоминавшего ангуса, только разве что моложе. Слишком простодушный для предводителя пиратов, он замер с таким благоговейным восторгом на лице, что мне на какой-то момент даже стало жаль использовать на нем свои грязные методы. Для своего эффектного появления Я выбрала шелковый наряд глубокого зеленого цвета с обилием кружев и лент, чудесно оттеняющий цвет моих глаз, сверкающих на его фоне не менее ярко, чем изумруды и бриллианты в подобранном изумительном гарнитуре, состоящем из колье, серег и дивного браслета. Последний, пожалуй, был несколько массивен, но в целом смотрелся эффектно, привлекая внимание к изящным кистям с тонкими длинными пальцами. Платье было слишком легким и нарядным, и смотрелось бы более уместно, скажем, в бальных залах того же Версаля, нежели среди серых камней на унылом безжизненном острове, но в этом и был весь смысл. Если я собиралась произвести впечатление на суровых моряков, чье общение с женским полом ограничивалось дешевыми портовыми шлюхами, то мой образ был самым, что ни на есть, подходящим. Расчесанные до блеска волосы, слегка взбитые и завитые на концах, Берта уложила в модную прическу, оставив несколько игривых локонов на висках и один, спадающий на шею. По ее мнению, глубокое декольте, шелк, и кружева в руках красивой женщины были опаснее любого оружия. А я была не просто красива, а, выражая словами Патриса, едва не захлебнувшегося слюной при моем выходе, убийственно прекрасна. И меня это вполне устраивало, потому что, признаюсь без лишней скромности, собиралась использовать свою женскую силу на полную катушку. Приподнявшись в шлюпке, я принялась беспомощно оглядываться в надежде, что кто-нибудь поможет мне спуститься вниз. Поймав взгляд Белобрысова, я застенчивой улыбкой протянула ему руку. «Не окажете ли мне любезность?» Шумно сглотнув, Верзила сначала опешил. Он даже не сразу сообразил, что я обращаюсь именно к нему. Пришлось повторить свою просьбу. Ободряющая улыбка, вкупе с ямочками на щеках, сделали свое дело. Опомнившись, он бросил быстрый взгляд на моих занятых выгрузкой спутников, не обращающих на нас внимания, и поспешил на зов нуждающейся в помощи дамы, то бишь меня, кусая губы, чтобы не расхохотаться. Перехватив взгляды, которыми обменялись между собой Патрис и Арно, Я с благодарностью приняла помощь незнакомца и, положив обе руки ему на плечи, позволила ухватить себя за талию. Все оказалось проще, чем я рассчитывала. С благоговейным восторгом, отразившимся на его простодушной физиономии, Исполин аккуратно, словно обращаясь с хрупкой вазой, приподнял меня над лодкой и осторожно поставил на твердую землю. Нужно было видеть, как взрослый детина затрясся, когда я, покачнувшись, словно от потери равновесия, прижалась к его груди. «Ох, простите мою неловкость. Все еще кажется, что меня качает». «Роза, с тобой все в порядке?» Только что заметивший нас Арно поспешил вырвать меня из рук великана. «Ты кто такой?» Как посмел прикоснуться к ней? Кулаки гиганта сжались. Простодушное выражение сельского олуха моментально исчезло, уступив место жесткому взгляду и сурово сжатым губам. Мне показалось, что если бы не мое присутствие, он ни секунды, не раздумывая, бросился бы на дерзкого юнца и разорвал бы его в клочья. Нужно было срочно вмешаться. Тем более, что, прижимаясь к нему, Успела заметить марку на его шее. Так значит, вот он какой, новый король. Ну что ж, первое знакомство, можно сказать, состоялось. «Все в порядке, Арно». Положив одну руку в успокаивающем жесте на плечо воспитанника, другой я дотронулась до рукава верзилы. «Если бы не помощь этого доброго человека...» «Я бы уже лежала на земле». Моя улыбка, адресованная ему, заметно смягчила напряженные черты Белобрысова. «Вы мой спаситель, сударь, и я очень вам признательна». Молча кивнув, при этом не упустив возможности стрельнуть в Орно взглядом, считающейся в нем угрозой, король отошел к своим, в то время как я, опираясь на арно, присоединилась к Патрису и товарищам, к которым в это самое время для приветствия подошли люди Абу-Зафар. «Я видел, как он на тебя смотрел. Клянусь, как только мы здесь закончим, первое же, что сделаю, вырежу ему печень и выколю глаза». Я звонко рассмеялась. Со стороны мой смех можно было бы принять как реакцию на невероятно смешную шутку, Поэтому никто, кроме Патриса, не услышал скрывающийся за показным весельем угрожающий шепот «Только попробуй, и будешь иметь дело со мной. Когда придет время, этот и тот, прячущийся в его тени, получат свое из моих рук. И только». До относительно ровной площадки, на которой решено было установить стулья и небольшой столик с картами, Пришлось подниматься на вершину скалы примерно на 20 туазов вверх. В платье такой подъем был крайне неудобен. Пришлось сжать зубы и терпеливо сносить все тяготы, к счастью, недолгого пути. Оказавшись наверху, каждый занял свое место вокруг столика лицом к остальным. Переговоры начались. Я почти не принимала участия в обсуждениях, предоставив Патрису вести переговоры от имени Берегового Братства. Заняв позицию наблюдателя, я изучала каждого сидящего напротив. Было заметно, как неловко чувствовал себя на собрании немец. Он неуловимо напоминал мне покойного Айвана. Было очевидно, что он всего лишь исполнитель, так называемая ширма. Особо не блещущий умом, он ни за что бы не додумался самостоятельно до тех шагов, к которым сподвигал его кукловод, дёргающий за ниточки из темноты. И хотя мне не терпелось столкнуться с Эль Дьявло лицом к лицу, я сделала всё, чтобы его на этой встрече не оказалось. Для чего снова использовала трюк с кораблем на борту которого на этот раз действительно была женщина — Берта. Идея изобразить мое присутствие на янтарной розе принадлежала именно ей. Я же не стала возражать, так как увидела прекрасную возможность дать ей и Нину, которому вновь было доверено командованию фрегатом, поговорить и разобраться, наконец, в куче супружеских проблем и вопросах, которых, видимо-невидимо, накопилось за прошедшие годы. Во избежание возможных рисков из-за нападения Эль-Дьябло было решено, что фрегат поплывет не один, а в сопровождении небольшого отряда судов, командование которыми было поручено Гастингсу. Ушлый англичанин был не только опытным капитаном, но и неплохим стратегом. Я видела его в деле. И с чистой совестью заявляю, что в случае морского боя он сможет выстроить защиту так, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями. Спросите, в чем смысл таких усилий? Все просто. «Divide et impera. Разделяй и властвуй». Был одним из эффективных принципов политики Ди Фанчини с помощью которых он долгие годы сохранял власть в своих руках. Не подведи его чрезмерной амбиции глупой тщеславия и не попадись он тогда мне в руки, уверенно, благополучно продолжал бы притворять эти принципы в жизнь и дальше. Кардинал считал лучшим методом управления массами разжигание вражды и стравливание ее частей между собой. И что-то мне подсказывало, что этот метод стоило применить в сложившейся ситуации, а именно настроить друг против друга немца и Эль-Дьявло. Двое союзников легко могут превратиться в злейших врагов, когда дело касается любви и страсти. Странная одержимость мной Эль-Дьявло была известна. Теперь оставалось очаровать недалекого Петера, чтобы потом стравить этих двоих между собой. Ну а мы со стороны понаблюдаем за их крысиной вознёй и добьём того, кто останется в живых. Переговоры не привели ни к какому определённому результату. Каждый выдвигал свои, неприемлемые для других правила, и никто не собирался уступать. Это не стало для нас сюрпризом, ибо по взаимной договорённости с восточными братьями мы специально тянулись решением и создавали препоны в достижении соглашений. Нашей задачей было выбить новичков, незнакомых с правилами игры, из колеи, заставить нервничать и, следовательно, совершать ошибки, каждая из которых будет топить их все больше. Кроме того, нужно было создать условия для наших встреч с королем в обход его серого кардинала. И я решила рискнуть предложив встретиться с ним еще раз, без посредников. Патрис рвал металл. Никакие доводы не могли убедить упрямца в необходимости таких шагов. Обычно готовый к переговорам, на этот раз он был непоколебим. Его реакция вызывала у меня понимающую улыбку. Проведенные вместе ночи вселили в него уверенность в возобновлении отношений. Как глупо! Разве я не предупреждала, что никому и никогда не позволю принимать решения за меня? И все же не могу не признать, что такая реакция Патриса мне льстила. Перестав бороться, я, наконец, решилась признаться себе в том, что чувства к нему не просто не угасли, напротив, разгорелись с большей, чем когда-либо, силой. Я любила его сильнее и глубже, чем прежде. И это чувство отличалось от наивной влюбленности бывшей монастырской воспитанницы, впервые познавшей страсть в объятиях опытного сердцееда. Девичья влюбленность переросла в зрелую любовь между равными, взрослым, закаленным в сражениях мужчины и женщиной, познавшей вкус власти и радость материнства. И да! Пусть наши отношения нельзя было назвать идеальными, как и невозможно предугадать реакцию капитана Сежена на новость о сыне, но, по крайней мере, теперь я точно знала, каким будет мой ответ Тибору Йозерце по возвращении в Баравию. У меня небольшое сердце, и оно давно принадлежит только одному мужчине — Патрису. Спускаясь на берег... К поджидающим нас шлюпкам я испытала неоднозначное ощущение дежавю. Причиной послужила внешность одного из членов экипажа немца, стоящего возле воды. Его лицо, поросшее темной растительностью, мало отличалось от обычных матросов, но глаза, словно два острых клинка, впившиеся в меня с такой силой, что я физически ощутила излучаемую ими ненависть, готова поклясться, они были мне знакомы. Я нахмурилась и по привычке потерла переносицу, как делала всегда, когда пыталась уловить ускользающие мысли. Я определенно его встречала прежде, но где? При каких обстоятельствах? Выше среднего роста, развитый в плечах, закутанный в простой серый плащ с капюшоном без украшений. Так выглядел почти каждый второй, встречающийся на пути, и всё же было в нем нечто такое, что внушало безотчетное беспокойство и вызывало желание поскорее оказаться на борту смерча. Дуэль взглядов длилась не дольше пары мгновений, показавшихся мне вечностью. Я испытала настоящее облегчение когда эту связь разорвал приблизившийся почти вплотную Абу-Зафар, шепотом передавший мне привет от моих родных, оставшихся на его попечении в Баравии и в очередной раз заверивший меня в своей лояльности. Иного и не требовалось. С благодарной улыбкой я пожала протянутую мне руку брата и, опираясь на подставленное предплечье Патриса, поднялась в ожидающую шлюпку Не удосужившись попрощаться с мнущимся в нескольких шагах от нас немцем, гонимая тревожными чувствами и желанием очутиться как можно дальше от этого места и людей, я ни на секунду не прекращала ощущать прожигающий спину насквозь взгляд незнакомца. Не объясняя ничего по трясу, я приказала спешно сниматься с якоря, взяв курс на Тахмиль, наше судно Благодаря попутному ветру, в скором времени на всех парусах понеслось вперёд. Я была так занята собой и своими переживаниями, что не сразу обратила внимание на отсутствие одного человека на борту. Только через несколько часов, когда пришло время ужина, я заметила, что за столом нет Арно. Сожжавшимся от нехороших предчувствий сердцем, позабыв об ужине, Я самолично обшарила каждый уголок треклятого корабля тщетно. Мальчишка бесследно исчез. А вместо него на туалетном столике в моей каюте, придавленная кувшином с водой, нашлась записка, написанная незнакомым почерком по-испански. «Если хочешь вернуть своего щенка, то сделаешь вот что». В письме были перечислены требования, которые могли бы показаться нелепыми, если бы не подпись в самом низу «Эль Дьявло». Я закрыла лицо руками и бессильно сползла вниз.